Глава 5. Время отдавать долги. Примерно за год до описанных выше событий Мок Квисен Кагеру проснулся в своём полуразрушенном доме в Сасуримуре и сразу понял, что-то изменилось. Было сырое и туманное летнее утро. На улицам росил дождь. Почему-то тепло, подумал Кагеру сквозь дрёму. Лёгкий жар пропитывал его изнутри. Огненными струйками растекался по жилам, как будто кто-то разжёг внутри маленький костёр. Как славно! Как Геруснова закрыл глаза, чтобы не спугнуть приятное ощущение. Можно подумать, что я стал таким, как прежде, до смерти. Воскрешение из мёртвых, если это можно назвать воскрешением, растянулось на долгие годы. Тело восстанавливалось медленно и болезненно. словно не желая принимать то странное извращенное обличье, которое придал ему своим огненным колдовством Анук. Некоторые свойства нового тела до сих пор приводили к Агеру в изумление. Оно почти не требовало пищи и очень мало сна, зато совершенно не могло обходиться без живого пламени. Если же огня поблизости не было, тело начинало остывать, как догорающая головня. Годился только огонь костра или раскалённые угли жаровни. Солнце их не заменяло. Но самой гнусной шуткой Анока было то, что, когеру проводя у огня большую часть суток, всё равно постоянно мёрз. Дни шли за днями, складываясь в месяцы и годы, а вся жизнь Моквисина была сосредоточена возле очага в тщетных попытках согреться. Иногда ему казалось, что он заживо попал в преисподнюю льда. Всё, что он видит день за днём рдеющие угли или языки пламени, а всё, что чувствует при этом холод или боль. Мокквисину вдруг привиделся онок, толстощёкий румяный подросток с блестящими глазами и злорадной улыбкой. Огненный демон нагло смотрел на своего бывшего хозяина, как будто говоря: "Никуда ты от меня не денешься". Это видение убило всю радость утра. Кагиру мысленно выругался, открыл глаза, вылез из постели и отправился заниматься домашними делами. Прикончив безвкусный завтрак сухие ягоды и размоченное зерно из старых общинных запасов, Кагиру вышел на крыльцо. Вершины гор окутывали облака, не по-летнему веяло холодом. Что-то действительно изменилось, с тревогой подумал Маквесин. Почему же я не мёрзну? Ощущение тепла всё усиливалось, оно уже становилось неприятным. На лбу колдуна выступило испарина. Я что, заболел? Простыл? У меня жар? Ему самому стало смешно. Кагерру провёл рукой по лицу, пытаясь разобраться в хаосе мыслей и ощущений, что-то обязательно нужно было сделать, причём немедленно. Внезапно Кагеру со всей ясностью понял, что ему хочется сходить на пепелище своего прежнего дома. Мысль была по-меньшей мере странная. Все эти годы, пролетевшие так быстро и однообразно, Кагеру не покидался с Уремуру, выбирая только в самые ближайшие окрестности. До сгоревшего дома в Скорпиониной долине было почти полдня пути. И в любом случае вряд ли у Кагиру возникло бы желание проведать место, где он провёл почти 3 года в качестве обгорелого скелета. Но теперь вдруг эта идея, возникшая без всяких разумных причин, показалась мог к весину очень удачной. Не тратя времени на раздумья и сборы, он прихватил с собой только топор и огниво, чтобы не остаться без источника тепла, если загадочный жар вдруг прекратится. И вскоре уже шагал через лес в сторону своих бывших владений. Ноги сами находили давно заросшую тропинку, где-то в чаще лениво перекликались птицы, тускло-зелёная листва казалась подёрнутой патиной. Облака сбивались в хмурые тяжёлые громады, дождь усиливался. Кагер упрямо продолжал путь. Примерно на полдороге чародей догадался, что с ним происходит. но не остановился и обратно не повернул. Тот, кто таким своеобразным способом призывает его в Скорпионью долину, все равно добьется своего, только вот церемониться больше не станет. От пепелища не осталось и следа, лишь покат и зеленый холм на месте дома. Молодые деревца вытянулись так, что было сразу ясно. Еще лет десять, и на месте усадьбы муквесинов станет густой лес. Почерневший опорный столб торчал где и прежде. Кто-то развёл под ним костёр. Кагеру не слишком удивился ещё и взгляде, разглядев онока. Мальчик-демон сидел на корточках возле костра и что-то увлечённо поджаривал на прутике, то и дело поворачивая над огнём. Рядом с ним стоял ещё кто-то, худой и высокий, в дорожном плаще и соломенной плетёной шапке. Подойдя поближе, Кагер узнал Сахимоти. Глянь, Он всё-таки пришёл. Анук не прекращая своего занятия, поднял голову, сверкнул глазами. За прошедшие полтора десятка лет он почти не изменился. Разве что немного подрос и стал ещё краше. Ещё до полудня явился. Ты проспорил, братец, и теперь понесёшь мой коров до самого перевала. Ещё бы он не поспешил, когда ты поджариваешь его с самого утра. Неразумный младший брат. А если бы мог к висина дорвался. Здравствуй, Кагеру. Брат ещё не спалил тебе все внутренности. Анук хмыльнулся, поднял глиняную фигурку на длинном пруте и на пока сунул её в огонь. Кагеру дёрнулся, с трудом удержав крик. Ему показалось, что его окатили кипятком. Анук довольно захохотал, снял фигурку с прута голыми руками, не боясь обжечься, и кинул в высокую траву. — Давно не виделись, Моквиссин, — приветствовал он его. — А ты совсем такой, как раньше. Присаживайся к костру, есть разговор. Если Анук с виду остался почти прежним, то Сахимоти сильно изменился. Низвергнутый бог с двойственной сущностью человека Ивани, морского чудовища, которого Моквиссин когда-то приманивал колдовством на кровь Кима, больше не напоминал заморенного беспомощного доходягу. Хотя внешне Сахимоть остался тем же хрупким юношей, каждое его движение говорило о силе, спокойной, тихой, упрямой, как текущая вода. Взгляд его бесцветных глаз, сохранив потустороннюю глубину, стал быстрым и внимательным. Ты выглядишь даже лучше, чем мы ожидали, доброжелательно сказал он с головы до пяты, смотрев мог Квесина. Турка отощался совсем. Огонь — не лучший источник жизни для смертных. Он быстро разрушает тело и почти ничего не дает взамен. Но благодари, а ну-ка, ты мог не иметь и этого. Не стану притворяться, что испытываю благодарность. Если бы моим мнением поинтересовались... Но на твое мнение всем наплевать, — бесцеремонно перебил его Анук. А потому помолчи и послушай моего старшего брата. Значит, настала пора отдавать долги. Нет, просто выполнять свои обязанности. Какие долги могут быть у раба? Уймися, внук, укоризненно сказал Сахиммоти. Этак мы просто переругаемся. И ты, Кагеру, смири свою неуместную гордость. Нам троим предстоит работать вместе над сложным и опасным делом. Успех или неудача будут зависеть от каждого из нас. А потому никакой ругани, насмешек, издевательств. Отныне наши правила: вежливость, доверие, взаимопомощь. Это касается каждого. Последние слова сопровождались жёстким взглядом в сторону Анука. Демон-подросток пожал плечами. Как скажешь, старший брат. Сахимоти сдвинул соломенную шапку на затылок и сел на пригорок возле костра. Около 18 лет назад в этих самых горах, благодаря твоему искусству, моему квессин и счастливому случаю, я возродился в среднем мире, заговорил он. Когда-то он звался Земной Заводий, но теперь это имя забыто, как и все остальные. Я обнаружил, что этот мир изменился. Кирим стал имперской провинцией. Его боги забыты и уничтожены. Наши небеса пусты. В них правят чужаки, как и на земле. Все эти годы я странствовал с острова на остров, обошёл весь архипелаг с севера на юг, и везде видел одно и то же: разрушенные храмы, заброшенные святилища бывших богов вместе с памятью, необратимо утративших разум и силу и ставших мелкими бесами. Ради этих откровений, с насмешкой сказал Кагеру, Не стоило годами странствовать с острова на остров. Достаточно было один раз поговорить со мной. Анук расхохотался. Сахимоте тоже улыбнулся, но у Макквисена как-то сразу пропало желание шутить. "Знаем, Макквисен, у меня нет никаких причин испытывать к тебе неприязнь. Наоборот, я тебе благодарен. Вольно или невольно ты сделал мне два подарка. Во-первых, жизнь А во-вторых, моё истинное имя. Точнее, одной из имён, но это не важно. Имя всего лишь кончик нитки, торчащей из клубка. Я тяну за него и разматываю, снимаю слой за слоем, постепенно открывая всё новые знания о себе и своих возможностях. Но разве твоя память не вернулась вместе с именем? Память Бога устроена иначе, чем у смертных. У человека лишь одна личность. У Бога их могут быть сотни. Мне пока известно о двух моих ипостасях. Одна из них, низшая, Вани, морской дракон. А второй я кое-что узнал благодаря тебе и твоему ученику. Кстати, откуда ты вытащил мое тело? Сам не знаю. Врешь, — лениво бросил Анук, — и будешь за это наказан. — Кагеру только пожал плечами. — Анук! Ты глупец, подумал он. Какое удовольствие запугивать того, у кого нет никакой надежды на избавление. Намекни рабу, что он может заслужить свободу, и он будет смирять себя и ползать на брюхе, пока тебе не надоест. Тем приятнее потом сказать ему: "Какая свобода? Да я пошутил". Я бы на твоем месте так и сделал. Печалясь о судьбе моего мира, я не мог не задуматься и о нашей с братом участи. Продолжал тем временем сахимоте. Я сейчас в хорошем теле. Только ведь его всё равно больше, чем на полста лет не хватит. А что потом? Развоплощение, гибель или снова уйти в океан до скончания времён? Конечно, я могу вернуть тебе облечьевание, но это путь в никуда. Что ты имеешь в виду? равнодушно спросил Кагеру Имеешь ли ты понятие о источниках силы? Как чародей, ты должен в этом разбираться. К примеру, благодаря Ануку твой источник силы сейчас адское пламя. Однако тебе, как смертному, вполне хватает обычного костра. А вот Ануку костра будет недостаточно. Захотёт он, скажем, вызвать лесной пожар, ему пришлось бы обратиться к источнику напрямую. Правда что из этого выйдет, никто не знает. С уверенностью можно предсказать только гибель его телесной оболочки и окончательный уход из мира людей в мир ками, природных духов. Есть и другие источники, например, Тайхэо, мировой океан. Но это опасный и коварный источник. Океан всегда был сам по себе. Он старше богов небесной иерархии. и сродни вечному хаосу над мирной тьмы. Океан делится силой с существами, которых сам же и порождает, но подчинить его невозможно. Сила океана безгранична. Почти все боги, хотя бы какой-то ипостасью, связанные с морем, легко пережили падение Керима. Но во что они превратились? Любой рыбак скажет, что Тайхео – царство демонов. Добавлю не только царство, но и тюрьма. Вне моря они бессильны. Вот что я имел в виду под словами тупиковый путь. Но ведь наверняка есть и другие источники. Как Геру против своей воли был заинтересован поговорить о истоках магии с древним киримским богом, когда-то он о таком не смело мечтать. Я всегда считал, что богов в том виде, в котором они почитаются, создают и уничтожают люди. Ты путаешь причины и следствия. Забытый бог постепенно утрачивает личность, возвращается к своему источнику и растворяется в нем. Что касается других источников, конечно, они есть, но нам с ануком до них не добраться. Сам господин времени не разберётся в том, что творится сейчас на развалинах прежнего керимского миропорядка. Некоторые области мира просто исчезли, другие намертво закрыты для нас. Любая попытка восстановить прежние возможности в лучшем случае окончится неудачей, которая мгновенно привлечёт к себе внимание небесной иерархии, а в худшем вселенской катастрофой. Притом Чем сильнее в прошлом был бог, тем страшнее будут последствия этой попытки. Вот почему мы с онуком вместо того, чтобы восцариться на небесном престоле Кирима, тихонько бродим по лесным тропинкам и никак себя не проявляем. Пока. Что значит пока? На что вы рассчитываете? На перемены, объяснил Сахимоти. Корни перемен во всех мирах здесь, в земной заводи. Я хочу, чтобы Кирим снова стал свободным, мог Квисин мрачно усмехнуться. Я тоже. Но одного хотения мало, чтобы повернуть время вспять или чтобы у Имперцу проснулась совесть, а не ушли со островов. Разве в империи не случались восстания, спросил Сахимоти. Ах, вот ты о чём. Да, конечно. Некоторые провинции даже обретали независимость на короткое время. Но всё это не про наш Кирин. Восстания здесь, на островах, население малочисленное и забито. Правящий клан Касима беззаветно предан императору. Смешно. Нет. Пока существует империя, твоим мечтам не сбыться, Сахимоти. Вот именно, с улыбкой сказал бывший бог. вхватил самую суть пока существует империя кагеру недоверчиво взглянул на него это что шутка благодаря тебе мок квисин я пришёл в средний мир в облике человека сказал сахимоти не знаю случай это был или судьба но вышло удачно в этом раскуроченном мире человеческий облик даёт мне возможности каких никогда бы не получил бог вани Если все получится, это будет мое последнее рождение здесь. — А если не получится, тоже, — встрял Анук. — Уж в небесной иерархии об этом позаботятся. Маленький демон слушал своего старшего брата в полуха. Кагеру подумал, что все это они не раз обсуждали и раньше. — Значит, ты задумал погубить империю. — Благородная цель, кто ж спорит, — сказал он слух. только нелепая. Я бы с радостью послужил вам в этом деле без всякого принуждения, будь у вас хоть малейший шанс на удачу. То, что ты сказал, просто безумие. Проще сразу объявить войну небесной иерархии или подчинить себе мировой океан. Ты прав, действительно проще, проговорил Сахимотин, двинув шапку на глаза. Но этого мало. Пока существует империя Все прочие усилия будут впустую. Империя должна быть уничтожена. И ты нам в этом поможешь, как герр? Что ты молчишь? Ты не веришь, что я могу добиться успеха? Брат, да что ты с ним боишься? воскликнул Анок. Я прикажу ему, и он сделает всё, что нам надо. Я бы предпочёл, чтобы он стал нашим добровольным соучастником. Зачем тебе моя добрая воля, едавита спросил Кагеру. Ради чего мне стараться? Ради Кирима и ради себя самого, серьёзно ответил бывший бог. Анук, конечно, прав. Ты и так сделаешь всё, что мы скажем. Но если присоединишься к нам по доброй воле и будешь полезен, я тебя награжу. Я тоже, глумливо добавил Анук. Прямо не терпится. Сахимоти взглянул на него с досадой. Как Геру поймал этот взгляд и неожиданно понял, то, что он жив заслуга вовсе не Анука. Сахимоти приказал брату возродить его для своих целей, и когда эти цели будут достигнуты, Анук с удовольствием его прекончит. Тогда как воспринимать слова Сахимоти о награде издевательство или намёк? Тот самый намёк, которого он и не чаял дождаться от Анука. Дождь снова усиливался, и каждая холодная капля казалась мог квисину ожогом. По его телу снова начинал разливаться постоянно мучающий его ядовитый холод, когда герой решился. С восстанием ничего не выйдет, сказал он, глядя в лицо Сахимоти. По крайней мере, пока у власти клан Касима. о том, чтобы погубить империю, забудьте. Разве что она развалится сама. Но я даже не представляю, что для этого должно произойти. Внешних врагов у империи почти не осталось, значит, только изнутри. Заговор, покушение на императора, смена династии всё это в истории бывало и неоднократно. Империя от этого только крепла. Кроме того, заговор такого масштаба вряд ли удастся сохранить в тайне. А как только вы о себе заявите, до вас тут же доберётся небесная иерархия. А я не собираюсь ничего держать в тайне. Не будет никакого заговора. Всё произойдёт само, причём без нарушения закона. Наоборот, чем шире будет огласка, тем лучше. Если всё пойдёт, как я планирую, «Империя сама организует и даже оплатит свою гибель!» Анук захихикал. «Отлично!» — звучит старший брат. «Завтра ты отправишься с нами на юг», — сказал Сахимоти. «Доберемся вместе до Осадаля. Там разделимся. Мы отправимся дальше, а ты останешься в столице и какое-то время поживешь там». Постарайся заработать добрую репутацию, установить отношения с местными иерархами и книжниками. При твоей хитрости и учёности это не составит труда, тем более что с некоторыми ты наверняка состоял в переписке. Твоя цель библиотеки, самые лучшие и древние собрания, монастырские, княжеские. Что я буду там искать? спросил Кагеру. Пьесу, старинную театральную пьесу. Сюжет не важен, но её действия должно происходить непременно на берегу моря, и одним из действующих лиц должен быть царь дракон.